Глава двадцать вторая В день похорон шел дождь. Наверное, это звучит чересчур по-книжному, но природа будто плакала вместе с обитателями поместья, с теми, кто провожал в последний путь его хозяев. Кладбище оказалось небольшим и старым. Энни сказала, что там хоронили всех Милтонов, аккуратные могилы, каменные надгробия. Некоторые из которых украшали с большим мастерством изготовленные статуи, навеки безмолвно застывшие над останками тех, чей покой они охраняли. Людей пришло много, большинство из них были мне незнакомы. Я в тёмном, самом строгом из взятых с собой платьев и обшитой чёрным крепом шляпе, стояла рядом с девочками. Обе с ног до головы были одеты в чёрное. Обе почти всё время молчали. Мне даже не верилось, что совсем недавно Алана была разговорчивой, а малышка Кейти беззаботно смеялась, играя в саду. Мой взгляд нашёл высокую фигуру Доминика Винтергардена. Он стоял неподалёку от нас, но выглядел полностью погружённым в себя, ничего и никого вокруг не замечая. Однако мне казалось, что это только видимость. На самом деле, этот человек внимательно наблюдал за окружающими. Ведь ему совершенно точно было известно, что его сестру и зятя убили, а виновник мог сейчас находиться прямо здесь, среди искренне скорбящих людей. Я много думала об этом и не могла понять, кому помешали мои наниматели. Если всё дело в деньгах и в поместье, тогда их убийца кто-то из родственников. А это только лорд Винтергарден. и леди Глаус с супругом. Больше у Милтона фродни не было. Я взглянула на Мередит Глао, облачённая в траурный наряд и шляпу с густой чёрной вуалью, она стояла, опираясь на руку мужа. Он хмуро смотрел в сторону поджав губы. Оба довольно неприятные люди, но могли ли эти двое оказаться хладнокровными убийцами? А Доминик Винтергарден, он уехал из особняка до того, как произошёл взрыв. Но это вполне могло оказаться предлогом для того, чтобы снять с себя подозрения. Он маг, и несомненно, у него имелись возможности достать запрещённый артефакт. Но мне очень не хотелось верить в его виновность. Я же видела его в ту ночь, когда лорд Винтергарден пришёл в мою комнату побеседовать со мной. Его боль была неподдельной. Он действительно страдал, потеряв близких. Селестина Оэстен с отцом тоже была на похоронах. Её изящные фигурки и светлым локонам очень шло чёрное. Она подошла выразить свои соболезнования родным покойным, и её затянутая в кружевную перчатку рука коснулась ладони Доминика Винтергардена. Мне тут же вспомнились слова Энни, когда мы с ней наблюдали за танцующими. Неужели он действительно женится на этой молодой леди? Селестина подходит к нему. Она молода, богата, благородного происхождения. А любовь нужна ли она кому-нибудь в этом мире, если вообще, или существует только на страницах романов? На затянутые чёрной тканью гробы одна за другой падали белые лилии. Завораживающее зрелище, красивое, какой-то жуткой красотой. Я тоже бросила два хрупких цветка, когда мне разрешили подойти. мысленно обращаясь к тем, кого почти не успела узнать, благодаря за то, что они согласились взять меня на работу и дать приют в своём доме, прося прощения за обман. Я замечала обращённые в мою сторону взгляды, слышала шепотки: "Горниатка, та самая, это она их нашла". Хотелось как можно скорее укрыться от любопытных глаз, но я не могла уйти, не дождавшись конца церемонии. Неподалёку находилась могила старшего брата лорда Милтона, к которой похоронная процессия тоже ненадолго подошла выразить почтение. Этого человека не стало ещё до рождения Аланы, которая совсем не знала своего дядю по отцовской линии. Эдриан Милтон. Так его звали. Молодой человек, которого готовили в наследники, но увы, ему не суждено было стать хозяином поместья, а его младший брат пробыл им не так уж долго. Да чего же несправедливой бывает судьба. Покидая кладбище, я заметила ещё одну могилу, на самой окраине. В отличие от большинства других, она выглядела неухоженной, и этим привлекла моё внимание. Надгробие тоже было скромным. Джеральдина Ричмонт, гласили выбитые на нём буквы. Покойся с миром, которого не обрела при жизни. Судя по датам, та, что лежала под этим камнем, прожила совсем мало, всего-то 19 лет. Кроме того, она умерла в один год с Эдрианом Милтоном, но я не могла быть уверена, означало ли это что-нибудь или было всего лишь совпадением. Особняк снова наполнился гостями, но это была уже не та весёлая толпа, что приезжала на танцевальный вечер. После похорон для них устроили поминальный обед, я на нём, разумеется, не присутствовала. Мы с девочками поднялись наверх, и я, усадив обеих у камина, решила почитать им художественную книгу. Одну из тех, что стояли в книжном шкафу в ученической. Не слишком ли мы взрослые, чтобы читать нам вслух? тихо проговорила Алана. Ничего подобного, отозвалась я. Все любят чтение. Даже я бы не отказалась. Тогда мы можем читать по очереди. В другой раз. А пока, позвольте мне. Это очень интересная история о храбрых людях, приключениях и поисках сокровищ, которые пираты зарыли на острове в океане, сказала я, ласково погладив теснённый серебром переплёт. У меня была такая же книга, но осталась дома. Сейчас, когда взяла небольшой томик в руки, мне показалось, Точно я встретила старого друга, с которым давно не виделась. «Это дядя Доминик нам подарил», – произнесла Кэйти и снова замолчала. «Вам что-нибудь известно, мисс Лоренц? Кто станет нашим опекуном? Дядя Доминик или тетя Мередит?» – спросила Аланна. «Пока я ничего не знаю», – ответила ей со вздохом. «Должно быть, это не простой вопрос. Его так скоро не разрешишь». Надеюсь, нам не придётся уезжать из поместья, заметила она и быстро отвернулась, пряча слёзы. Губы девочки дрогнули. Мне захотелось протянуть к ней руку, обнять, но я не решилась. В эту минуту я остро, как никогда, ощущала себя лгуньей. Ведь мои воспитаницы думали, что я тоже круглая сирота, как и они теперь. А это вовсе не так.